Эпилог. 1931 год подходил к концу и я подводил итоги. С Дженни сложно. Гитлер в качестве друга семьи меня, как ни странно, не покоробил. Сейчас это всего лишь политик, притом не самый радикальный. В Германии, Европе и США считать таких можно дюжинами. Дженни, кажется, так и не полюбила меня. Состоялась помолвка, получено согласие выйти замуж и назначена дата свадьбы, но... Она позволяет себя любить, но не любит, и это волнует меня сильнее, чем надвигающаяся вторая мировая. Гостиничный бизнес развивается, хотя нашлось немало подражателей, и монополию на хостелы сохранить не удалось. Немного досадно, но ожидаемо. Удивительно даже, что достаточно сырая идея выросла и окрепла, принеся мне почти пятьдесят миллионов, немалую часть которых я вложил в другие бизнес-проекты, и не все оказались настолько удачными. Порядка пяти миллионов сгорело, еще десяток вложено в разного рода акции и могут как окупиться многократно, так и пропасть безвозвратно. Азарт. Азарт и жадность подвели меня. Попытка сыграть на знание будущего, одновременно это будущее изменяя, оказалась не слишком удачной. Казалось, что я все просчитал, и изменения пойдут так, как надо мне. Переиграть людей, ставших причиной Великой Депрессии и контролирующих процесс, не вышло. но хотя бы остался при своих заработал на гостиницах спустил на акции в целом при своих кинобизнес пошел успешно настолько что гризс обещает принести больше чем приносят хостелы одна только черная комедия принесла девять миллионов да гризы четыре не мне одному но Зак полностью отрабатывает свою долю ничего не скажешь да и Джокер как ни крути в качестве компаньона очень даже полезен деньги эти помимо доходов от гриз целиком пошедших на благотворительность от имени братства, пойдут прежде всего на развитие кинокомпании. Но в будущее можно смотреть с определенным оптимизмом. Конечно, шоу-бизнес дело хоть и прибыльное, рискованное, но Зак оказался классным режиссером и в кинобизнесе ориентируется очень хорошо. Сделать потом тот же финт, что и с хостелами, подарив десятину братству и десятину городу, и будет у нас неплохая страховка от большинства неприятностей. А Дуанчик пока жадничает, но дожму. Да не. Вложиться пришлось, но как мне кажется, получилось удачно. Миллион вложенный в одну из судостроительных компаний страны может и не принесет колоссальных прибылей, зато и прогореть тяжело, по крайней мере до начала второй мировой. Процент прибыли вполне приличный, а в качестве бонуса приятельские отношения с младшим принцем. Думаю подстраховаться, вложив часть средств в страны. куда точно не дотянутся вражеские бомбардировщики. Канада, Австралия, может Южная Америка. насчет последней не уверен. Помню, что там пройдет целая череда воин, мятежей и переворотов. Не факт, что удастся сохранить вложенное, зато и прибыль там существенно больше. Советский Союз. В результате моих действий ситуация там внушает одновременно осторожный оптимизм и серьезную опаску. Экономическая и политическая составляющая в стране несколько лучше, чем было в моем времени. Или лучше сказать, в моем мире. Не знаю. Подсказанные месторождения позволили проводить индустриализацию чуть быстрее и мягче для села. По крайней мере, о каких-то ужасах коллективизации даже эмигрантские газеты врут очень скучно и с большой оглядкой. А Пасха же. В той истории Англия и США стали союзниками СССР во время Второй мировой войны. Хотя просчитывались и другие варианты. В этой же англосаксы вполне могут пойти на союз с Германией, чтобы уничтожить или ослабить ставшие слишком могучими советы. Но и ситуация в Германии в настоящее время выглядит более оптимистично, чем в прошлом будущем. Гитлер так и не смог завоевать НСДАП оппозиции единственного лидера, разделяя их с Ремом и Штрассером. Фактически НСДАП сегодня состоит из трех фракций. националистов Гитлера с активной поддержкой деловых кругов, в том числе и западных, Штрассера с поддержкой левых сил и Рёма. Последний пропагандирует ядренную смесь крайнего национализма с опорой на собственные силы и избавлением Германии от славян, евреев и коммунистов. С Гитлером, несмотря на некоторую схожесть позиций по ряду принципиальных вопросов, расходятся кардинально. Рёма поддерживает не больше пяти процентов немцев. Но это очень активные проценты. Полученной информацией и деньгами Штрассер распорядился грамотно, так что надежда на другое развитие событий остается. В конце концов, натравить на СССР Запад может и Польшу. Сейчас Польша имеет примерно тот же потенциал, что и разоренная войной Германия. Промышленность и человеческий фактор пожиже, что компенсируется ненавистью к москалям и привычной для польской элиты услужливой позицией по отношению к Англии и Франции. Мне, как немцу, больше нравится вариант с польской агрессией, и чтобы Германия осталась при этом нейтральной. Вариант вкусный, позволяющий выглядеть невинной жертвой и откусить, наконец, от польского недоразумения исконный немецкий дандзек.